Глава 10. Он приехал в офис во втором часу дня. Профессор успокоил его, сказав, что девочке уже ничто не грозит. Дело шло на поправку, и врачи обещали поставить на ноги Аню через полтора-два месяца. Он тут же позвал в кабинет Кудлина. «Прошло уже столько дней, а мы так и не знаем, кто на меня напал. Я не могу чувствовать себя в безопасности. Прочесываем весь город». «Любому, кто сообщит нам какую-нибудь информацию о покушении, мы обещали выплатить сто тысяч долларов». Николай Александрович проверяет по своим каналам. Несколько смущенно доложил Кудлин. «Пообещайте двести, триста, четыреста!» – распаляясь, крикнул Валентин Давидович. «Все это довольно странно». «Мы все сделаем», – сказал Кудлин. «Тебя ждет брат Евдата. Он хочет с тобой поговорить». Младший брат работал в банке телохранителем и подчинялся Евдату. В тот роковой день он остался жив лишь по счастливой случайности. Акпер Иманов стоял перед Рожковским, словно новенькая молодая копия своего старшего брата. Тот же профиль, усы и длинные волосы. Но, разумеется, без седины. «Ты знаешь, как погиб твой брат?» – спросил Валентин Давидович. «Да», – ответил Акпер. «Я все знаю». Мы похоронили его по нашим обычаям. Сколько ты у нас работаешь? Три года. Ты знаешь языки? Русский. И по-английски понимаю. Он заставил меня выучить. Где ты служил в армии? Во флоте. Но это было давно, шесть лет назад. Ты ездил с нами в Европу? Пять раз. Три раза в Англию. Я полгода провел там. Охранял вашу семью. Потом вернулся, когда кончился срок визы. «Сколько ты получаешь?» «Две тысячи долларов. У тебя есть семья?» «Нет, но есть подруга». Он отвечал коротко, зная, как Рожковский ценит свое время. Тот смотрел на стоявшего перед ним молодого человека, словно размышляя. Затем осторожно сказал. «Евдат был очень верным человеком». «Я помню», — ответил Акпер. «С завтрашнего дня будешь начальником моей охраны», — сказал вдруг Рожковский. Он не спрашивал, он просто сообщил. «Будешь получать десять тысяч», — сказал он. «Можешь идти». Акпер молча смотрел на Рожковского. Он был ошеломлен подобным предложением. Так ничего и не сказав, он повернулся и вышел. «Установите у него микрофоны», — напомнил Рожковский Кудлину. «По полной программе. В его квартире, в спальне его подружки, в его машине, даже в туалете». «Везде, где можно. Я хочу знать, о чем он думает, о чем говорит». «Хорошо», — кивнул Кудлин. «Не беспокойся». Звонил Николай Александрович. «Он хочет к тебе зайти. Позвать его?» Он имел в виду генерала Фомичева, возглавлявшего службу безопасности объединения «Армада». «Зови». Через несколько минут в кабинет босса вошел высокий дородный генерал Фомичев. С ежиком коротко постриженных седых волос миссистым лицом с обвисшими щеками, короткими седыми усами, немного расплывшимся носом, он был похож на старого злого бульдога. Покушение на Рожковского он воспринял как личное оскорбление. Войдя в кабинет, генерал мрачно кивнул и сел за столик напротив Кудлина. «Что у вас?» – коротко спросил Рожковский. «Нам удалось выяснить некоторые подробности», – сообщил генерал установили владельца «Вишневой девятки», которая участвовала в нападении. Он обещает дать показания ФСБ, если они его защитят. Сейчас они увезли его куда-то на конспиративную квартиру и охраняют, скрывая свое местонахождение. «Они его нашли?» быстро спросил Рожковский. «Как они могли его вычислить?» «Он участвовал в нападении и получил ранение в ногу», пояснил Фомичев. «Сотрудники ФСБ и МВД Взяли под контроль все городские больницы и поликлиники, проверяя всех обратившихся за помощью с огнестрельными ранениями. Они были уверены, что среди нападавших должны остаться раненые, сумевшие скрыться с места происшествия. Кстати, двое из убитых получили по контрольному выстрелу в голову от своих. Это значит, что нападавшие боялись, что мы сумеем на них выйти. «Говори о пойманном раненом. нетерпеливо прервал генерал Рожковский. Почему они не отвезли его в тюрьму? Ясно, пожал плечами Фомичев. Они считают, что так скорее можно узнать не только тех, кто организовал нападение, но и почему организовали. У нас слишком много врагов в правительстве, Валентин Давидович. Хотя это, возможно, не самая главная причина. Тогда назовите эту главную причину, потребовал хозяин кабинета. Возможно, он имеет отношение к их внутренним агентам пробормотал Фомичев. В их системе даже на упоминание об агентах КГБ и МВД было наложено строгое табу. И Фомичев, несмотря на то, что уже много лет назад ушел из органов контрразведки, чувствовал себя неловко, словно выдавал служебные тайны. «Что значит к внутренним агентам?» спросил нахмурившись Рожковский. «Хотите сказать, что он имел отношение к ФСБ? Не обязательно, но возможно. Тогда понятно, как именно они смогли его так быстро вычислить и арестовать. Мы сейчас проверяем поликлиники. Важно знать, как в ФСБ вышли на раненого. От этого многое зависит. Как его зовут? Алексей. Алексей Форин. Что думаете делать? Узнать, где они прячут свидетеля, пояснил Фомичев. Это как раз несложно. Потом постараемся его отбить. — И, конечно, спрятать, чтобы его не нашли мои бывшие коллеги. — Что вам для этого нужно? — Ничего, — усмехнулся Фомичев. — Мы все сделаем сами. Вы же знаете, что сегодня любую проблему можно решить с помощью денег. — Сколько? — Сто тысяч долларов вполне достаточно, — ответил генерал. Рожковский оглянулся на Кудлина. — А ты говорил, что ничего нет. У Николая Александровича свои каналы, — пожал плечами Кудлин. То, что может он, не всегда могу я. Контрразведчики такие же люди, как и все остальные. Фомичев пожал плечами. У них семьи, дети, каждый думает о будущем. За сто тысяч долларов я могу узнать адрес, где прячут свидетеля. Но потом мы должны будем устроить на работу этого офицера. Его обязательно вычислят и выгонят из органов. «Берите деньги и действуйте», – разрешил Рожковский. «Мне нужен этот свидетель. Найдите его как угодно. Если понадобятся еще деньги, берите. Дайте гарантии вашему офицеру, что мы его потом возьмем в наше охранное агентство. Но мы должны знать, кто решил организовать нападение на меня». «Сегодня же вечером будем знать», – твердо пообещал Фомичев. Генерал сказал правду. Один из его сотрудников вышел на следователя ФСБ, с которым раньше работал и тот согласился за сто тысяч долларов выдать адрес конспиративной квартиры, где прятали свидетели. месячная зарплата следователя после кризиса составляла не более ста пятидесяти долларов со всеми полагавшимися офицером выплатами. сто тысяч долларов это были деньги которых он не получил бы за всю свою жизнь. офицера мало интересовала судьба бандита он получил твердые гарантии от самого фомичева что никто не пострадает во время нападения. Фомичеву он верил. Они были знакомы уже много лет. В 7 часов вечера Николай Александрович знал точный адрес, где находится свидетель. Он получил самые важные сведения относительно охраны. В квартире, находившейся на четвертом этаже пятиэтажного старого дома, ценного свидетеля охраняли два сотрудника ФСБ. Дверь они открывали, только получив подтверждающий звонок о приезде новой смены охранников. Во всех остальных случаях к железной двери никто не подходил. Фомичев выслал на проверку одного из своих специалистов. Тот подтвердил, что дверь почти невозможно взломать, во всяком случае быстро. К этому времени он сумел выяснить и другие обстоятельства вокруг квартиры. Следователь ФСБ сообщил, что попытаться взять приступом квартиру практически невозможно. Она находилась в доме, рядом с которым через две улицы расположено управление милиции. Уже через несколько минут на помощь оборонявшимся могли прибыть сотрудники милиции. Фомичев знал, что Рожковский не любит, когда медлят с выполнением порученного дела. Кроме того, свидетеля в любой момент могли перевести в другое место. Надо было спешить. Но сорвать операцию он тоже не мог. Положение осложнялось еще и тем, что нападать приходилось на сотрудников ФСБ. Генерал Фомичев вообще был принципиальным противником любого насилия, полагая, что все вопросы можно разрешить, не прибегая к столь крайнему средству. А тут пришлось бы убирать двух молодых офицеров-контрразведчиков, дежуривших в квартире. Он прекрасно понимал, что подозрение в первую очередь падет на людей Рожковского и лично на него, пока у него все еще сохранялись неплохие отношения с бывшими коллегами. Но если в Москве пройдет слух, что он организовал убийство двух офицеров ФСБ, от него отвернутся все. И если похищение важного свидетеля само по себе факт невероятный, то убийство сотрудников ФСБ могло спровоцировать войну правоохранительных органов с ним, с Фомичевым. Любой ценой он не должен этого допускать. В девять вечера к зданию подъехала пожарная машина. И тут с чердака повалил дым, словно пожар ожидал именно этого момента. Развернув шланг, наверх полезли четверо пожарных в форме. Но вместо того, чтобы тянуть лестницу на крышу, они вытянули ее до четвертого этажа. И довольно быстро все четверо оказались на балконе той самой квартиры, где дежурили сотрудники Федеральной службы безопасности. Офицеры даже не успели понять, что именно происходит. Внезапно на балконе появилась лестница, и ворвавшиеся люди в форме пожарных применили нервно-паралитический газ. Очевидно, пожарные получили категорический приказ не убивать сотрудников ФСБ. Один офицер сразу потерял сознание. Другой еще пытался что-то предпринять, когда сразу двое нападавших оттолкнули его в другую комнату, ударив несколько раз ногами и сломав ему два ребра. Оба офицера уже не могли оказать сопротивление, когда на свидетеля накинули одеяло и спустили по лестнице. Через 10 минут, когда приехали настоящие пожарные автомобили, дыма на чердаке уже не было. А еще через несколько минут прибывшие офицеры ФСБ обнаружили своих товарищей в квартире, где уже не было свидетеля.